не спешил выпить свою воду. Он задумчиво держал в руке ковш, потрясенный, грянувший вдруг мыслью, с появлением которой утоление жажды уже ничего не значило. — На, подержи! — передал он ковш сыну, хотя не следовало этого делать. Для мальчика это было... равносильно пытки держать ковш с водой и не сметь выпить. Освободив руки, Эмраин плотно вогнал пробку и поставил опустевший почти до дна бочонок на свое место. — Выпей, — предложил он сыну. — А ты? — удивился Кириск. — А я потом. — Ты не думай ничего. Выпей. Спокойно сказал отец. И Кириск снова без промедления проглотил и эту порцию вонючей воды. Жажда не утолилась, как хотелось бы, но все же он почувствовал какое-то небольшое облегчение. — Ну как? — спросил отец. — Немножко лучше. Благодарно прошептал мальчик. — Ты не бойся и запомни. Даже совсем без капли воды во рту человек может протянуть два-три дня. И что бы то ни было, ничего не бойся. — Почему ты не выпил? — перебил его Кириск. Эмраин растерялся, застигнутый врасплох этим вопросом, и, подумав, сказал коротко. — Да. — А без еды сколько? Мы уже не едим давно. Лишь бы вода была. Но ты не думай об этом. Давай-ка мы лучше поплывем немного. Я хочу с тобой поговорить. Эмраин заскрипел веслами, и они медленно потащились в тумане по морю, точно не могли поговорить на том месте, где они находились. Отцу предстояло собраться с духом. Ему казалось, что так будет легче сосредоточиться, подготовить себя к тому разговору при одной мысли, о котором тягостно холодело внутри. Не только сам нагребал, но и сыну велел сесть за весла. Необходимости в этом никакой не было, так же, как не было необходимости куда-то плыть. Мальчик с трудом ворочал непомерно большими для него морскими веслами. С одним он бы еще мог управиться, а для пары пока не подрос. К тому же чувствовалось, мальчишка заметно ослаб, как и сам он слабел час от часу. Это-то и вынуждало отца торопить события. Время уходило, время истекало. Кириск молчал и не оглядывался, не в попад, проворачивая тяжелые весла. Но не это терзала Эмраина. Глядя на сына со спины, на эту согбенную, и, как теперь он заметил все еще по-детски щуплую, беззащитную фигурку, он кусал себе губы, и сердце его, он это явственно ощутил, обливалось кровью, горячим, пульсирующим потоком боли. Но начать разговор он не смел, хотя и не было иного выхода. Постепенно видимость в недрах тумана снижалась. А Эмраин все плыл в тяжком раздумье, и времени у него оставалось действительно мало. Как ни крепился он, каким бы он ни был могучим от природы, жажда и голод быстро одолевали, быстро съедали его силы. Надо было успеть подготовить сына к тому, что он обдумывал в тот час. Надо было сделать это, пока сам был в состоянии держаться и проявлять волю. Он понимал, что и ему предстоит вслед за органом и мылгуном покинуть лодку, что это единственная возможность, если не сохранить, то хотя бы продлить жизнь сына настолько, насколько оставалось на дне бочонка той немногой воды. Он не мог сказать себе, развеется ли туман этой ночью или следующим днем, и уж вовсе не мог сказать себе, что предстоит сыну впереди. если даже наладится рано или поздно погода как каким образом оставшись один в море смог бы он выжить и спастись на это ответа не существовало единственная надежда маловероятная а то и вовсе несбыточная в которой он пытался уверить самого себя состояло в том, что, если откроется море, быть может, случайно встретится большая лодка белых людей».